Глава 10. П. Освльдбун, 400-фунтовый обладатель чёрного кулинарного пояса, в детовую белоснежную пижаму, которую я только-только разбудил, продвигался с грациозностью и быстротой мастера дзюдо, готовя завтрак на просторной кухне своего дома. Иногда его вес пугает меня, я тревожусь из-за нагрузки, которую подвергается его сердце. Но когда он готовит, то кажется невесомым, летает, а не ходит, как ни подвластны гравитации воины в фильме Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Хотя я ни разу не видел, как он перепархивает через центральную стойку. Глядя на него в то февральское утро, я думал о том, что да, он проводит жизнь, убивая себя огромным количеством поглощаемой им еды. Но с другой стороны, он мог давно умереть, если бы не находил радости и убежища в еде. Каждая жизнь сложна, каждый разум царство неразгаданных тайн, а в разуме Оз их больше, чем у большинства. Хотя он никогда не рассказывает об этом, я знаю, что детство у него было трудным, что родители разбили ему сердце. Книги и избыточный вес его защита против боли. Он писатель. В его активе две пользующиеся успехом детективные серии и множество документальных книг. Пишет он так много, что я не удивлюсь, если настанет день, когда все его книги, положенные в одном экземпляре на чашку весов, перевесят его самого в старшего на другую чашку. Поскольку он убедил меня, что писательство эффективный метод психической химиотерапии в борьбе с психологическими опухолями, я написал свою подлинную история потерь и выживаний и положил ее в ящик комода, обретя умиротворенность, если не счастье. К ужасу Оззи я сказал ему, что с писательством покончено. Когда говорил, сам в это верил. Но вот сижу, покрываю словами бумагу, выступаю в роли собственного психологического онколога. Может, если со временем я последую примеру Оззи и наберу 400 фунтов, то не смогу убегать с призраками, шнаряд по темным переулкам со свойственной мне сейчас ловкостью? Но, возможно, детям понравится мое гипопотамское геройство, и любой согласится с тем, что смешить детей в нашем темном мире благое дело. Пока Ози готовил завтрак, я рассказывал ему о докторе Джессепи и обо всём, что произошло с того момента, как мёртвый радиолог глубокой ночью появился в моей спальне. И хотя рассказывая о ночных событиях, я тревожился о Денни, не меньшую тревогу вызывал у меня и ужасный Честер. Ужасный Честер, кот, какой сницца в кошмарах любому псу, позволяет Ози жить рядом с ним. И Ози любит этого котяру чуть не меньше еды и книг. Хотя ужасный Честер никогда не царапал меня с той яростью, на которую он, я убеждён, способен, он не раз и не два мочился на мою обувь. Кози говорит, что это свидетельство благорасположения. По его версии, кот метёт меня своим запахом, чтобы идентифицировать как члена его семьи. Но я заметил, что ужасный Честер, желая выразить своё благорасположение Кози, мурлычет и трётся о его ноги. С того самого момента, как Коззи открыл мне дверь, мы прошли через дом на кухню, и за всё то время, пока я сидел на кухне, ужасный Честер не попадался мне на глаза. Меня это нервировало. Кроссовки на мне были новые. Он большой кот, бесстрашный, уверенный в себе, поэтому не привык куда-либо прокрадываться. В дверь всегда входит величественно и хотя ожидает, что сразу окажется в центре внимания и всем своим видом выражает безразличие к присутствующим. даже презрение тем самым ясно давая понять, что обожать его дозволяется только на расстоянии. И хотя он никуда не прокрадывается, в непосредственной близости от твоей обуви он может появиться внезапно и неожиданно. Собственно, о его присутствии ты узнаешь, почувствовав в туфлях или кроссовках загадочную тёплую влагу. И пока мы с Ози не перебрались на заднее крыльцо, чтобы позавтракать на свежем воздухе, ноги мои не стояли на полу, а лежали на табуретке. Крюцо выходит на лужайку и рощу площадью в пол акра, где растут терминали, многоплодник и грациозные перечные деревья. Под золотистым солнечным светом в роще пели птички, и смерть казалась мифом. Только такой массивный стол из красного дерева мог не прогнуться под тарелками омлета с лобстерами, мисками с вареным картофелем, горами гренков, кренделей, плюшек, рогаликов с корицей, увшиными с апельсиновым соком и молоком, кофейниками. То, что для одного еда, для других горький яд. Радостно процитировал Озис, салютуя мне вилкой с куском омлета с самарой. Шекспир спросил я. Лукреций, который писал до рождения Христа. Я тебе это обещаю, никогда не стану одним из тех приверженцев здорового образа жизни, которые смотрят на пинту сливок с тем же ужасом, с каким более здравомыслящие люди воспринимают атомное оружие. Сэр. Те из нас, кому не безразлично ваше здоровье, смеют предположить, что соевое молоко с ванилью не такая уж гадость, как вы говорите. За этим столом я не допускаю светотатства и ругательств, коими расцениваю упоминание соевого молока, считая, что ты получил последнее предупреждение. На днях я заглянул в кафе "Итальянское мороженое", у них есть сорта с уменьшенным наполовину содержанием жира. Лошади, которые участвуют в скачках на местном и подроме Каждую неделю производят тонны навоза, но имя я тоже не набиваю в холодильник. И где, по мнению Уайта, Портера может находиться Дэни? Скорее всего, Саймон оставил у Синей Луны второй автомобиль на случай, если в доме Джесса по всё пройдёт не так, как хотелось, или кто-то увидит его отъезжающим в этом фургоне. Но никто не видел фургона около дома Джесса последовательно, нельзя утверждать, что его разыскивала полиция. Нельзя. И тем не менее они всё равно поменяли автомобиль у Синей Луны. Да. Ты считаешь, в этом есть смысл? Да, более логичное решение, чем любое другое. 16 лет он продолжал безумно любить Кэрол до такой степени, чтобы убить доктора Джессопа за то, что тот женился на ней. Вроде бы так оно и есть. А чего он хочет от Дени? Не знаю. Саймон не похож на человека, который жаждет общения с сыном. Не тот психологический профиль, согласился я. Как тебе омлет? Фантастика, сэр. В нём сливки и масло. Да, сэр. А также петрушка. Я не считаю, что зелень нужно полностью исключить из рациона. Блокпосты на дорогах не помогут, если второй автомобиль Саймона внедорожник с приводом на все 4 колеса, и он уедет через пустыню. Управление шерифа помогло с вертолётами. У тебя есть ощущение, что Дэнни по-прежнему в Пикамунда? У меня какое-то странное чувство. Странное? Это как? Что-то не складывается. Не складывается? Да. Ага. Теперь все кристально ясно. Извините, я не знаю, не могу выразить словами. Он не мертв? Я покачал головой. Не думаю, что все так просто. И еще апельсинового сока свежевыжатой. Сэр, я все думал, где ужасный Честер? просил я, когда Озин наливал мне сок. "Наблюдай за тобой", ответил он и указал. Повернувшись, я увидел кота, который сидел в 10 футах позади и выше меня, устроившись на выступающей части потолочной балки, поддерживавшей крышу над частью заднего крыльца. Шерсть у кота красновато-оранжевая с чёрными подпалинами. Глаза зелёные изумруды, горящие на солнце. Обычный ужасный честер удостоивает меня, да и любого другого, мимолётным взглядом, словно человеческие существа навивают на него жуткую скуку. Выражением глаз и одним только своим видом он может дать исчерпывающую характеристику человечеству, легко и непринуждённо выразить своё крайнее презрение. Для тех же целей даже такому писателю-миналисту, как Кормак Маккарти, потребовалось бы не как не меньше 20 страниц. Никогда раньше я не была объектом столь пристального интереса со стороны ужасного честера. На этот раз он держал мой взгляд, не отводил глаз, не моргал, похоже, находил, что смотреть на меня занятие не менее захватывающее, чем изучение трёхголового инопланетянина. Хотя он вроде бы не изгатавливался к прыжку, мне определённо не хотелось поворачиваться спиной к этому жуткому коту. Но ещё больше не хотелось играть с ним в гляделки. Я и так знала, что он меня пересмотрит, не отведёт взгляда. Повернувшись к столу, я увидел, что Ози позволил себе положить на мою тарелку ещё одну порцию картошки. Раньше он никогда так на меня не смотрел. Поделился я с Ози своими наблюдениями. Точно так же он смотрел на тебя и когда мы сидели на кухне. На кухне я и не видел. Ты просто не заметил, как он прокрался, открыл лапой дверцу столика и спрятался под мойкой. Должно быть, он проделал это очень быстро. Знаешь, Оди, Он действительно быстр, как молния, и всё проделывает очень тихо. Я им так горжусь. Оказавшись под мойкой, он своим телом держал дверцу чуть приоткрытой и через щель наблюдал за тобой. Почему ты -то ничего не сказал? Потому что хотел посмотреть, что он будет делать дальше. Скорее всего, примется за старое, помощится на мои кроссовки. Я так не думаю, покачал головой Ози. Такое с ним впервые. Он всё ещё на потолочной балке? Да. И по-прежнему наблюдает за мной пристально. Хочешь плюшку? Что-то я потеряла аппетит. Глупости. И за Честера определённое отношение он к этому имеет. Однажды он уже выказывал такой же жгучий интерес. Освежи мою память. У меня сел голос. В прошлом августе, перед тем как Ози проткнул воздух вилкой. Ага, ты про того призрака В прошлом августе я узнал, что ужасный Честер, как и я, может видеть души умерших, оставшихся в этом мире. И того призрака он разглядывал так же внимательно, как теперь меня. "Ты не мёртвый", заверил меня Уизди. "Ты столь же материален, как вот этот столик из красного дерева, хотя, разумеется, не такой упитанный, как я". Возможно, Честер что-то знает, а я нет. "Дорогой, вот Иногда ты бываешь таким наивным. Я уверен, что он знает много чего неизвестного тебе. А о чём конкретно ты говоришь? Возможно, ему известно, что моё время скоро истечёт. Я уверен, речь идёт о чём-то менее апокалиптическом. Например, нет у тебя часом в кармане дохлой мышки? Только сдохший мобильник. Ози пристыдно смотрел на меня. В глазах читалась тревога. С другой стороны, он слишком близкий мне друг, чтобы начинать сочувствовать. Знаешь, если твоё время близится к концу, тем более тебе стоит съесть плюшку. Вот эта с ананасом и сыром. Идеально для того, чтобы завершить её последнюю трапезу.